Глава 13. Подготовка к экспедиции. Эпиграф. Раздвоение личности – это когда выносишь мусор у любовницы, а с пустым ведром возвращаешься к жене. Валерий Пивоваров. Стол в ресторане был накрыт поистине шикарный. Повара расстарались как только могли. У многих блюд я не знал даже названия, хотя у меня были изучены минимальные базы по поварскому делу, Но этого явно было недостаточно. Я сразу залез в сеть и начал просматривать информацию по ним. То, что я узнал, немного сбило с меня спесь. Все эти блюда предпочитали употреблять именно аристократы или очень богатые люди. Стоимость каждого из блюд достигала сотен тысяч кредитов. И это только стоимость самих продуктов. Также я понял, что базовых знаний по аристократии мне явно недостаточно. Обрывочные сведения содержались в сети, и, начав серьезно искать в этом направлении, я накопал огромный пробел в своих знаниях. Если для станции во фронтире моих знаний хватало с лихвой, то вот для общения с аристократами их было явно недостаточно. «О чем задумался?» – спросила Виктория, уплетая один деликатес за другим. «Я смотрю, ты неплохо разбираешься в поданных деликатесах. Ты просто не жил в содружестве». Во многих ресторанах всегда пытаются повторить нечто подобное, но с использованием более дешевых ингредиентов. Да и вообще подражание аристократам на многих планетах возведено в ранг поклонения. И это я говорю не про центральную империю. Там вообще члены королевской семьи могут делать, что захотят. Любой их магазин или ресторан, открытый от их имени, будет пользоваться неимоверным успехом, даже если будут продавать откровенную безкусицу. Ответила она, не переставая при этом есть. «Да, моих знаний явно недостаточно, и нужно срочно изучать новые базы», ответил я, пробуя одно из ближайших ко мне блюд. «Ты не ответил на мой вопрос. И вообще, какие планы на ближайшие дни?» «Честно сказать, не знаю, за что хвататься», ответил я. Тебе в первую очередь необходимо нанять как можно больше профессиональных наемников, специализирующихся на работе в таможенных зонах. Там есть своя специфика. Они в любом случае будут искать работы в новых зонах, так как старые таможенные планеты переведут в следующий статус и серьезно ограничат использование частных армий и наемничьих отрядов. Уверена, они уже должны были прислать своих людей для проведения переговоров. Только не стоит торопиться и соглашаться на их условия. Помимо этого, нужно начать отбор тех корпораций, которые ты допустишь до торгов. Тут тоже много нюансов. И нужно постараться не допустить корпорации, связанные с криминалом. Иначе в будущем возможны серьезные проблемы. Вплоть до перехвата управления колониями и станциями. Еще нужно провести переговоры с аристократическими семьями, которые обязательно постараются тебя прощупать и проверить, как ты реагируешь на давление. Одним словом, Я накидала тебе список необходимых мер. Опыт у меня, конечно, небольшой, но основы управления я знаю неплохо, да и обучение было всестороннее, так как точно было непонятно, что мне может потребоваться в будущем», сказала Виктория. Ведя с ней беседу, я уже давно разделил два потока своего сознания и параллельно с разговором изучал последние новости и запросы на встречи. Объем решений, которые я должен принять, был уже огромным и с каждым часом лишь увеличивался. Мне срочно нужен помощник, но только тот, которому я могу доверять. И тут меня осенило, хотя решение лежало на поверхности, и я давно должен был его найти. Моя наложница, по сути, и есть готовый управляющий. Если внедрить ее в общую систему управления и согласовать ее работу с тем же Орловым и генералом, то я сниму с себя львиную долю проблем. Не доверять ей у меня, конечно, есть все основания. Но в любом случае, она самый лучший кандидат в данное время. Список предложенных руководителей, которые мне постоянно дополняют, можно использовать для заполнения вакансий управленцев среднего звена. Я быстро набросал план развития станции и общую структуру управления и провел несколько различных тестов с использованием своего эскина. Как показали их результаты, наибольшая эффективность управления, как ни странно, достигается путем моего полного отстранения от работы. Моих знаний явно недостаточно, да к тому же не хватает базовых знаний и опыта жизни в содружестве. По всему выходит, мне лучше пока отстраниться от управления и заняться чем-то другим. К примеру, нужно выяснить, что такого накопали мои айтишники, что не рискнули передать информацию по шифрованной сети. «Ты меня совершенно не слушаешь. Тебе не интересно мое мнение? Для кого я стараюсь и пытаюсь составить план управления?» Возмущенно спросила Виктория, ущипнув меня за руку. «Наоборот. Я принял решение дать тебе возможность реализовать себя в качестве управленца. Завтра с утра пройдет церемония подписания союзного договора, по которому все станции, включая станцию твоего отца, принесут мне вассальную клятву верности». После чего будет официально объявлено о создании королевства Эбикор. Я назначаю себя правителем нового государства, а тебя управляющий, с правом самостоятельного принятия решений. План действий и необходимых мероприятий я тебе скину, а сам займусь переговорами и развитием отношений с Этим вопросом могу заниматься только я. Так что ты уже минуту как управляющая, моя правая рука со всеми полномочиями, ответил я. «Ну, я не справлюсь, у меня не хватает опыта, и, конечно же, я откажусь», — сказала Виктория. «Ничего не знаю. Данный контракт уже зарегистрирован в базе Содружества, и ты уже приступила к выполнению своих полномочий», — сказал я, переключая входящие потоки информации на свою спутницу и рассылая соответствующие уведомления всем руководителям, подчиняющимся мне. В соответствии с моими требованиями, все необработанные запросы за последние две недели обрушились на нее нескончаемым потоком информации. Но я же не справлюсь, опять попыталась возразить Виктория. Ты хочешь сказать, что те дипломы с отличием, которые ты получила сразу в двух престижных учреждениях межгалактического уровня, являются липовыми, и те рекомендации, которые ты получила, вымышленные, сказал я, подначивая ее. «Да как ты можешь такое говорить? Я действительно лучшая выпускница Академии Управления и Бизнеса. Меня даже внесли в список вечных почетных студентов этих Академий. И чтобы доказать тебе, что я действительно лучшая, покажу тебе, как надо управлять новым королевством», – на эмоциях ответила она. «Ну, вот и проверим, чего стоят твои дипломы», – сказал я. Следующие 20 минут она пыталась есть и работать одновременно, но получалось у нее это плохо. И пока она это делала, я, ускорив свое внутреннее время, набрасывал план мероприятий и готовил ее файл, где были все мои наработки, включая секретные договоренности и планы на будущее развитие королевства. В принципе, сделать это большого труда не составляло, так как большая часть уже была готова и нужно было ее только систематизировать. Все, я так больше не могу. Нужно заканчивать этот ужин и отправляться разгребать завалы, которые ты умудрился наделать. Это надо же так запустить все. Да тут месяца не хватит все разгребать. А я вот тебе скинул список перспективных руководителей. Выбери себе помощников и больше сотрудничай с IT-отделом. Они подберут тебе нужных людей и проверят их поднагодную по всем базам данных. Это, конечно, полностью не избавит от шпионов и различных прохиндеев. но все же отсеет большую их часть. «Давай действительно прервемся. У меня тоже много дел накопилось помимо управленческих. Если будут вопросы, спрашивай. Я оставляю тебе часть своей охраны и даю доступ к большей части моих счетов. Смотри, пользуйся ими разумно и старайся не влезать в долги», ответил я, вставая. Тут мы расстались, так как Виктория направилась в местную мэрию для решения вопросов, связанных с местной станцией. Остальные вопросы она отложила на более поздний срок. Я же прибеком направился к айтишникам выяснять, что они такого нашли. Они теперь располагались рядом с моим дворцом, и добрался до них я очень быстро. «Ваше Величество!» – обратился ко мне руководитель отдела, отозвав меня в сторону и включив глушитель связи. «Можно просто, господин Волков, когда мы не на официальных мероприятиях?» – поправил я его. «Разбирая залежи информации...» Полученные из сейфа бывших владельцев станции. Я натолкнулся на интересную информацию. Пираты в свое время, лет двадцать назад, захватили стационарный спутник сбора и передачи информации. Для чего, я толком и не понял. Пытались что-то через него передать, но у них ничего не получилось. И они, заметая следы, просто подорвали его, предварительно скачав информацию. Она, конечно, была зашифрована, и попытки расшифровать в то время не увенчались успехом, Но шифр уже тогда был устаревшим. А несколько лет назад данный вид шифра взломала группа хакеров и выложила в свободный доступ алгоритм расшифровки. Только вот он срабатывает с 60% записей. Так вот, я прогнал его через этот шифр, так, на всякий случай, и выяснил интересную информацию. Достаточно далеко отсюда, по нынешним меркам, в 20 днях полета, есть система с аномалией, и там располагается планета А-класса. полностью пригодная для жизни людей. На момент, когда автоматический зонд ее исследовал, там были замечены поселения аборигенов. Судя по снимкам человекоподобной расы, точно установить не удалось из-за сильных помех в атмосфере. Но даже те данные, что есть, позволяют предположить высокую вероятность колонизации данной планеты. За последние 10 лет это будет первый случай обнаружения планеты, приспособленной для колонизации. Ее обладатель станет невероятно богатым человеком, и получит автоматическую возможность войти в состав Содружества не как таможенное государство, а как равноправный член. «Кто вообще владеет этой информацией?» – спросил я. «Только я. Поняв, какого рода информация попала в мои руки, я сразу ограничил доступ к ней. Поэтому сейчас об этом знаем только я и вы. Что ты хочешь за нее?» «Обладание такой информацией очень опасно, поэтому я приму любую награду, которую вы назначите». Если есть возможность, то я в будущем хотел бы получить титул для сестры или для своих детей. Это можно будет устроить. Ну и, конечно, хорошую сумму денег на счет. Координаты вычислить смог? Да, я даже учел разлет систем от временного параметра. Погрешность небольшая. Вся информация на этом кристалле. Она зашифрована вашим кодом, который вы передали мне. Хорошо. Это все, что ты накопал? Нет, конечно. Но там еще нужно проверять информацию. Есть несколько перспективных для разработки систем, но возможно, что пираты сами захотят их разрабатывать. А они смогут расшифровать информацию, которую нашел ты? Спросил я. Маловероятно. Я просмотрел все логи в системе запроса и попыток доступа. Там все систематизировано по имперским стандартам. Так вот, они предприняли тогда несколько попыток взлома и за 10 лет больше этого не делали. Сама информация с носителя копированию не подлежит без управляющего эскина, а его они уничтожили в первую очередь. Другой, без имперских кодов допуска, к нему не подключишь. Помимо этого носителя, там хранились еще несколько, но в них содержалась обычная информация. Ничего сверхсекретного и важного я не нашел. Есть несколько неясных намеков на две системы с возможным содержанием мифрила, но информация требует серьезной проверки. Я понял. «Все данные нужно удалить после того, как я их выучу из всех источников. После этого используем артефакт-стиратель. Он не позволит восстановить информацию в твоей голове, даже псиону. Что-то он, конечно, нащупает, а вот с подробностями не сможет», — сказал я, после чего прогнал кристалл несколько раз, фиксируя всю информацию. Когда я закончил, то просто вставил его в уничтожитель и уничтожил вместе с информацией. «Все, я стер всю информацию по расчетам и все логи». Никто не найдет там ничего, что укажет, где находится эта система. Сейчас я сотру тебе память за последние полчаса и сообщу новые координаты нахождения системы. Если тебя даже будут допрашивать, ты каждый раз будешь вспоминать эти координаты. Выведи их на экран терминала и просчитай курс. Отдал я указания, скидывая координаты, примерно подходящие по времени пути, которые я рассчитал самостоятельно. После проведения процедуры мы закончили разговор. Шансов, что Псион докопается до истинных координат, минимально. Не имея исходных данных, восстановить из памяти координаты нужной точки практически невозможно. Человеческая память не способна восстанавливать такие подробности. Хотя, если его будут допрашивать самой империи, то со временем они смогут восстановить крупицы информации. Но такой вариант маловероятен. Да и отсылки к ложным координатам остались у него не только в голове, но и в компьютере и на кристалле. Майор, нужно подготовить экспедицию в дальний космос до 30 дней полета в одну сторону и столько же обратно. Корабль должен быть малозаметным для радаров и не иметь четкого гиперследа. Мне не нужно, чтобы кто-то знал, куда я полетел. Миссия будет сверхсекретная. Со мной должно быть не больше 20 человек. И корабль или шаттл должен иметь возможность посадки на поверхность планеты. Экспедиция будет сверхсекретная. И меня, возможно, не будет пару месяцев. Поэтому подготовьте все вопросы, которые необходимо урегулировать до моего отбытия. Сколько времени займет подготовка? Спросил я. Пять минут Орлов занимался поиском и вычислением, после чего ответил. В течение суток мы все подготовим. А к чему такая спешка? Возможно, мы включим в состав нашего королевства еще одну систему. А для этого я должен проверить все сам, ведь нам придется отказаться от одной из уже колонизированных систем, «А это огромные расходы, не считая других нюансов», — ответил я. После разговора я отправился к себе домой и решил подготовить список всего необходимого для моего путешествия. Накатав целый перечень, я скинул его Орлову, после чего уже через десять минут ко мне в дом пришла бригада, которая демонтировала мою капсулу. Ее установят на корабле, и все время полета я смогу изучать новые базы, список которых я скинул майору, и тот должен будет их достать для меня. Несколько баз я запросил у мистера Чена из банка Содружества, в надежде, что он сможет удовлетворить мои нужды хотя бы частично. Спать я лег поздно и в полном одиночестве. Моя новая спутница увлеченно работала, полностью погрузившись в огромный клубок информации, требующий немедленных решений. Честно сказать, я побаивался нашей первой совместной ночи, так как до конца не понимал, как себя с ней вести. «Фактически наш брак по расчету, но, насколько я понял, она не против близких отношений, но сама инициативу в этом отношении не проявляла, а я впервые не знал, как поступить. Начать ухаживать за ней уже поздно. Свести отношения к банальному сексу меня не совсем устраивало, да и не ощущал я от нее чувств ко мне. Она, конечно, красива, как женщина, и провести с ней ночь я бы не отказался». Только если это будет как отработка повинности, мне это не подойдет. С этим человеком мне, возможно, придется прожить несколько лет вместе. И начинать свои отношения с фактического принуждения я не мог. Пусть меня обвинят многие мужики в идиотизме, но в отношениях мне всегда были важны ответные чувства. Одним словом, я сам себе придумал еще одну проблему и не знал, как подойти к ее решению. Поэтому я просто отправился спать, решив, что буду разбираться с этим после выполнения моей миссии.